Абрскил. Абхазская сказка. Чудесно было детство Абрскила. Он рос не под дням, а по часам. За 10 лет стал он уже совсем взрослым. Так же быстро созрел и его ум, а крепла сила, развилась ловкость. В те времена на обсны, страну души, часто нападали чужеземцы и разоряли её. Аборскил собрал храбрых сородичей и в жарких битвах победил врагов. Прекратились набеги, спокойно стало в стране Обсны. Одно имя Аборскила наводило страх на недругов. Враги боялись обнажить оружие, шашки и кинжалы и ржавели в их ножнах. А народ любил своего друга и защитника Аборскила. Молва о нём неслась из страны в страну, из края в край. Когда исчезли разбойники и грабители, Аборскил принялся уничтожать папоротники, высасывавшие из земли её живительные соки, вырубал колючие держи дерева, подсекал лианы, висевшие поперёк дорог. И стали поля давать невиданные урожаи, на лугах зазеленели сочные травы, в имя коров и коз было полно молока. Беспощаден был Аборскил к угнетателям и злым людям, но не хотел он мириться и с богом. Он носился высоко в небе на своём боевом коне Араше, рубил шашкой облака и высекал из них молнии. Если на земле путь ему преграждала цепкая лиана, перекинувшаяся с дерева на дерево, он разрубал её, чтобы ему не приходилось нагибаться и чтобы люди не подумали: "Вот Аборскил склоняет голову перед богом". Но был у Аборскила соперник по силе. Злой великан отдал Он жил на высокой неприступной горе, откуда протягивал длинные руки к морю и топил ради прихоти корабли. Проголодавшись, выхватывал из пучины рыбу, подносил её к солнцу, пёк и съедал с костями. Однажды оборскил вступил во владения великана. Он приблизился к людоеду и окликнул его: "Эй, что ты тут делаешь? Не видишь? Ям рыбу". И больше ты ни на что не способен? А вот прыгни сейчас в море и выплесну столько воды, что она затопит всех прибрежных жителей, да и тебя вместе с ними. Берегись, крикнул великан и собрался прыгнуть. Но оборскила передил злодей. Он пустил в него стрелу, она впилась ему в ногу, и великан рухнул на землю. А кровь потекла таким бурным потоком, что чуть не унесла Абрскила в море. Великан дёрнул раненой ногой и сшиб лодыжкой вековую дубовую рощу. Вот наконец богу стало не вмоготу терпеть гордыню Абрскила. Созвал он своих слуг и сказал: "Идите, схватите этого гордеца, бросьте его в бездну, и пусть он там мучается, пока не образумится". Но Аборскил выбрал себе убежищем вершину горы Эрцаху и взоморье. Едва божьи слуги достигали Эрцаху, Аборскил вскакивал на своего верного коня, и тот мигом уносил его к морскому берегу. Там Аборскил укладывался в тени утёса на бурку и отдыхал. А когда божьи слуги спускались к берегу, он вновь садился на коня, и тот мычал его на вершину Эрцаху. Так спасался Аборскил от врагов. Божьи слуги ничего не смогли с ним поделать. Наконец они отправились к одной старой колдунье, которая когда-то дала слово Абрскилу, что откажется от своего гнусного ремесла, и он пощадил её. Она же в глубине души его ненавидела. "Выручи нас", возмолились божьи посланцы. "Без твоей помощи нам не справиться с Абрскилом. Заряжьте стадо быков и коров", ответила старуха. "Снимите с них шкуры". Постелите 1000 шкур быков и коров без шерстной стороной вверх у вершины Эрцаху и посыпьте просом. Когда конь наступит на шкуры, он поскользнётся и упадёт. Тут и хватайте Абрскила. Сделав всё, как им приказала колдунья, часть божьих слуг направилась к морскому берегу, где отдыхал Абрскил, а другая стала подстерегать его у вершины. Как всегда чуткий конь Араш ржанием предупредил хозяина об опасности. Абрскил вскочил на него и мигом очутился у седоглавой вершины Эрцаху. Но Араш поскользнулся на шкурах, Абрскил не успел соскочить с него, и оба рухнули в глубокое ущелье. Там посланцы бога схватили и связали героя. Бог приказал своим слугам заковать Абрскила в цепи и заточить в самую неприступную пещеру. Старуха колдунья показала им такую пещеру. В ней и были заточены, прикованы к цепи Абрскил и его верный конь Араш. А цепи прикрепили к железному столбу, глубоко вбитому в землю. Бог поручил колдунье следить за пещерой, чтобы никто туда не проник. Абрскил должен был умереть от голода. Но старуха, утолив свою жажду мести, всё же пожалела Абрскила. давала ему молоко и варёную тыкву, а коню Арашу молотую сталь. Проведал об этом бог, разгневался, превратил он колдунью в собаку и наложил на неё заклятие: вечно сторожить Абрскила и его коня Араша. Тогда собака стала лезать цепь, которой был прикован Абрскил. Скоро цепь истончилась, стала как шёлковая нитка. Но едва собака присела отдохнуть, цепь снова стала прежней. Снова собака бросилась лезать, истончает цепь, и снова цепь восстанавливалась, как только собака уставала. Так повторялось бесконечно. Не спал и Аборскил. Он с ещё большей яростью расшатывал железный столб. Вот столб уже шатается. Ещё толчок, и сейчас, кажется, Аборскил обрушит его и освободиться. Но вдруг какая-то чёрная птичка садится на верхушку столба. И узник замечает, что столб перестал поддаваться его усилиям. Аборскил сгоняет птичку, пробует опять расшатать столб, но снова она садится на верхушку столба. В досаде герой ударяет молотом по тому месту, где уселась птичка, но только вбивает столб всё глубже в землю. Снова трудится герой день за днём, ночь за ночью, но напрасны его усилия. Едва расшатается столб, как прилетает неведомая птичка. Однажды отважные люди с зажжёнными факелами проникли вглубь пещеры. Они громко звали Аборскила, хотели его освободить. Долго шли они по пояс в воде, изнемогая от холода. Нелегко было им идти в низкой пещере с неровным сводом. В это время Аборскил, стиснув зубы, расшатывал столб. Вот услышал он людские голоса. Яростно заржал и прикованный конь Араш. В тьме блеснул луч света. Из мрака пещеры раздался голос Абрскила. Не добраться вам, добрые люди, ко мне. При вашем приближении злые силы удаляют меня от вас. Вернитесь обратно. Только скажите, растут ли ещё на земле папоротники, дозорные да травы, есть ли ещё колючки и тёрн, угнетают ли злые люди слабых? Да. «Растет папоротник», — со скорбью ответили почитатели Аберскила, проникшие в пещеру. «Есть колючки и терн, угнетают злые люди слабых». Аберскил с новой силой рванул в столб, и цепи зазвенели. Герой простонал. «Ах, нет еще счастья в родной стране! Нет еще покоя человеку на земле!» С тем умолкла пещера, и была не мой века. Порою люди рассказывают о пленении Аберскила иначе. Говорят, что его всегда выручал горный посох с острым железным наконечником. В минуту опасности Аберскил втыкал посох в землю и, опираясь на него, делал такой прыжок, что исчезал из виду врагов. А божьи слуги обратились к черному дятлу, чтобы тот повредил посох Аберскила, и за это обещали ему красную шапочку. Дятел разыскал Аберскила, И пока тот спал, стал долбить его посох. Продолбил он его наполовину, а затем известил об этом божьих слуг. Те кинулись к Аборскилу. Герой вовремя проснулся, увидел врагов, вскочил и, опершись на посох, хотел перепрыгнуть через ущелье, но посох переломился, и он упал. Тут-то подоспевшие враги и схватили его. Так или иначе Аборскил остался пленником пещеры, но память о нём жива в народе. Его подвиги остались примером для смелых, благородных людей, воодушевляют их в борьбе с врагами и необузданными силами природы.